Глава восьмая «Марк Валерьевич?» На следующий день возле палаты Нади его поджидали двое. «Да», — не стал врать он, — «а вы?» «Капитан юстиции Захаров, следователь Следственного комитета», — ответил среднего роста плотный мужчина, быстро подсовывая под нос Марку корочки. Дальше последовал неразборчивый бубнёж. И потом только снова внятно. «А это старший лейтенант Ефимчук, участковый!» И снова. «Бу-бу-бу-бу-бу». «Понятно. Участковый поселок, в котором живут родители». Марк вздохнул. «Интересно. Они специально так быстро и невнятно говорят. Удостоверения мелькнули и скрылись в карманах». Захаров смотрел цепко, будто желал одним взглядом выбить признание во всех грехах. Они либо ровесники, либо этот следователь чуть старше. А вот второй, на вид простой мужик, хорошо за пятьдесят, усталый и потрепанный жизнью. Оба, как говорится, в штатском. «У нас несколько вопросов, надолго не задержим», — говорил все время Захаров. «Конечно». Марку скрывать было нечего, но ему совершенно не понравился взгляд, брошенный представителями органов на фирменный пакет. «Давайте отойдем». Захаров отправился в угол к окну. «Что вы делали ночью на трассе? Это ведь не самая удобная дорога». Возвращался от родителей в город. Марк настроился на долгие разговоры «Я не езжу по новой трассе». «Почему?» — это уже вмешался Ефимчук. «Два года назад там разбились моя жена и сын. Я не могу проезжать мимо этого места». «В каком состоянии была потерпевшая?» Снова вопрос от Захарова. «В плохом. Она не понимала, где находится. Да она даже имени своего не помнит». «А почему привезли сюда?» а в государственную больницу». В голосе Захарова ясно читалось, что это очень подозрительно. «Потому что врачей этой клиники я знаю очень хорошо. Да я даже не сообразил, что ее можно вести еще куда-то. А здесь точно помогут». Марк рассказал практически все по минутам. Пусть хоть сто раз его перепроверят. С Надей он никогда не пересекался и знаком не был. Но на всякий случай принялся вспоминать, есть ли знакомый адвокат, который сможет дать консультацию. Пока Захаров спрашивал, Ефимчук ввел протокол. «Да, регистратор есть». Марк уже с трудом сдерживал раздражение. «Но к чему столько вопросов об одном и том же? Как будто пытаются поймать на несостыковках. Я могу запись предоставить». «Из салона?» — тут же ухватился Захаров. «Нет». — В салоне не записываю. Я езжу один почти всегда, мне незачем. — Ознакомьтесь и подпишите. Закончив писать, участковый протянул ему бумагу. — Мы с вами свяжемся, если понадобится что-то уточнить, — сказал Марку-следователь, убирая бумагу в папку. — Всего доброго. Его, наконец-то, оставили в покое. Вроде только спрашивали, ощущение, будто вагон разгружал.